Глава седьмая. Матвей. Мирослава оказалась не испугливых. Конечно, своей девушки у Матвея никогда не было, но он знал, как визгливые и трусливы бывают представительницы женского пола. Он ведь учился в самом обычном классе самой обычной школы. Достаточно положить на парту маленького паука, и громкий визг на десять минут обеспечен. Мирослава была не из таких другая на ее месте рыдала бы до икоты и дурела на глазах от того, что ее чуть не раздели среди ночи трое неизвестных бандитов. А эта вскочила и тут же ринулась в бой, стукнула каменюкой по башке ареста, предводителя банды ночных грабителей. Семейство Луж стало слишком много себе позволять в последнее время. Конечно, у них выросли сыновья, пятеро сыновей – это сила, и жнец происходил из их семьи. Вот они и считали, что никто им не может противостоять. Дед немного сдерживал их напор, но сейчас, когда его не стало, парни из семейства Луж решили забрать себе всю власть на улицах их маленького городка. Матвей их знал. Дед показывал фотографии всех членов большого и влиятельного семейства. Но они-то его не знали, поэтому понятия не имели, кто накостылял им прошлым вечером. Вот и славненько. Пусть гадают, кто же осмелился поднять руку на золотых мальчиков семьи Луж. Средний брат, Григорий, преподавал польский язык в школе и даже был классным руководителем их класса. Об этом уж позаботился его отец. Пошуршал, попросил кого следует, чтобы его сыну во всем давали зеленый свет. Вроде бы Григорий не был похож на своих забияк-братьев, и в ночных разборках его ни разу не замечали. Может, пошел в материнскую линию, где все более спокойные и уравновешенные. Матвей впервые вмешался в клановые дела и теперь все думал, может, зря. Но кинуть в беде Мирославу он не мог, это точно. В девчонке текла кровь Новицких, а эта семья всегда славилась своим боевым духом. Когда-то она была большой и сильной, а теперь от нее только и осталась малышка Мирослава. Матвей улыбнулся, вспомнив, как девчонка вышла из душа, завернутая в длинное махровое полотенце. Мокрые черные волосы торчали смешными перьями, крошечная сережка в носу таинственно поблескивала, а глаза, темно-карие, с длиннющими ресницами, без черной широкой подводки, показались мягкими и беззащитными. Нравилась ли ему Мирослава? Конечно, нравилась. Но от потомка Новицких следовало держаться подальше. Хоть их семьи входили в один клан, все равно лучше не связываться с теми, кто имеет такую длинную и страшную историю. Потому что семьи из другого клана Варты наверняка будут мстить. Не случайно Мирослава выросла, не зная своей фамилии. Не случайно ее прятали в обычной семье, и эта малышка, понятия не имела, что два отеля в городе и сеть канцелярских магазинов принадлежат ее бабке, пане Святославе, что огромный старинный особняк посреди великолепного сада тоже принадлежит ее семье, и отец Мирославы рос в этом особняке, как маленький принц, окруженный всем, чего только пожелает. Но скарбник, тот, что приносит сокровища, был только у семьи Матвея, и об этом никто не догадывался. Скарбник дал о себе знать сразу, едва Мирослава переступила порог дома. Матвей очень сильно чувствовал запахи, и иногда это выводило из себя. Это зудело внутри, вызывая тревогу и плохое настроение. Запах плесени и старых кирпичей стал таким сильным, что Матвей буквально задыхался, сидя напротив Мирославы в большой гостиной. Что, если и девчонка улавливает сигнал из подвала? Вдруг и ей в ноздри бьет жуткая вонь? Но Мирослава ничего не чувствовала. Она рассматривала фотографию прадеда и его братьев, схватила сразу, едва зашла в комнату, спрашивала, кто они такие, и стояла со снимком минут пять, наверное, не в силах поставить обратно на столик. Знала бы она, что является дальней родственницей его прадеда. «Конечно, двоюродный плетень нашему Тыну, но все-таки. А кровь родная не водится, — так всегда учил прадед. Сила крови значит все, — говорил он. Ты тот, кем являешься по праву рождения, и от этого никуда не деться. Потому Матвей и не пробовал избежать своей участи». Когда запах буквально забил все пространство в гостиной, в голове блеснула догадка, и Матвей кинулся на кухню. Так и есть, на запотевшем окне послание. «Завтра вечером Мирослава должна отправиться за желанной», — гласила надпись. «Ну, конечно, скарбник уже все решил, умный какой». Вот так прям надо встать и сказать «пошли завтра в старый дом прадеда ночью при полной луне и заберем там книгу, которая исполняет желание». Ведь желанная книга исполняла желание. Об этом Матвей узнал сам, порывшись в церковной библиотеке. Вот почему она была так ценна. Любые четыре желания. Стоит их записать на странице книги, как они непременно исполнятся. Правда, после придется заплатить за их исполнение, но об этом мало кто догадывается, ведь в книге об этом не написано». Матвей вздохнул, потрогал оберег в кармане джинсов и вернулся в гостиную. Надо ей все рассказать. Ну, не полностью, конечно, но хотя бы то, что его дед — ведьмак, и попросить помочь. «Дело Матвея предложить. А если Мирослава откажется, то он не виноват, правильно?» Но Мирослава не отказалась.